Первым моим желанием было использовать рывок и попытаться скрыться, но я тут же отбросил в сторону эти идиотские мысли. Играть в догонялки с сильным именованным, еще и орлекином, идея так себе. В голове с невероятной скоростью проносились мысли с вариантами того, что делать дальше. И все они были либо очень рискованными, либо просто самоубийственными. Даже использование свитка переноса и клетки хаоса выглядела в такой ситуации откровенной авантюрой. Особенно против кого-то настолько сильного. Понятия не имею, какая у этой девушки профессия, но из-за разницы в уровнях шанс, что свиток сработает, небольшой. Понятное дело, если других вариантов не будет, я использую все, что имею, в том числе и клетку хаоса. Но все же... «Ну так и чего, котеночек?» «Уже придумал какой-нибудь дерзкий и интересный план?» — послышался насмешливый голос девушки. Та сидела все там же, закинув ногу на ногу, подергивая носком и с интересом наблюдала за мной. «Пока нет», — ответил ей, переключаясь на зрение наблюдателя и осматриваясь. Скоротечный бой знатно перекроил зал, превратив его в развалины. Рядом со мной находилось сразу несколько перевернутых и разорванных кубических механизмов, за которыми я хотя бы на секунду сумею укрыться. Этого более чем достаточно, чтобы выхватить малый арбалет со взрывным болтом и разрядить его рядом с собой. Ну а дальше все будет зависеть от того, насколько быстро мне удастся добраться до границ земли изменений. Вот почему-то уверен, что у этой девушки есть артефакт-кольцо, ставящий метки который я нашел у убитого Орлекина в прошлый раз. А то и вовсе собственная способность, позволяющая выслеживать свои жертвы. Придется очень постараться, чтобы добраться до границ и не попасть под раздачу. В идеале повесить бы на нее с глаз, тогда убежать будет в разы проще. «Не пойму, что в тебе такого?» Между тем задумчиво проговорила Орлекин. «Средний уровень, да? Стрелок». Другие бы даже в руки взять метатель не смогли. Гибрид с уклоном в магию, так ведь? Еще и с неплохими артефактами, защищающими от некоторых очень сильных заклинаний определенного типа. А ты интересный. Последнее было заявлено с очевидной улыбкой в голосе. И хоть лицо девушки было закрыто маской, я легко ощутил ее широкую улыбку. Она слегка наклонила голову, изучая меня. При этом с ее стороны совершенно не чувствовалось агрессии, гнева или чего-то подобного. И это после того, как я недавно уничтожил малую разведывательную группу ее товарищей. Словно бы ее это никак не касалось. «А что ты собираешься делать?» Идиотский вопрос. Но ничего более умного в голову мне не пришло. Как мог, тянул время, изучая с помощью наблюдателя зал и пытаясь составить план следующих моих шагов. В голове вдруг мелькнула мысль, что это какая-то характерная черта Орлекинов самоуверенность, граничащая с идиотизмом. Каждый раз, что во время того столкновения в 116-х вратах, что буквально несколько минут назад, причиной проигрыша была откровенная и глупая самоуверенность. И вот сейчас эта девушка передо мной демонстрировала такую же черту. Словно у арликинов напрочь отбивалось чувство самосохранения, и они превращались в помешанных психопатов. Иного объяснения у меня попросту не было. «Ну, это уже будет полностью зависеть от тебя, котеночек. Мне очень любопытно, кто ты, что за возможности такие, и как тебе удалось их получить на таком уровне?» Сказав это, девушка словно растворилась в воздухе, превратившись в дым. Каким-то шестым чувством я ощутил опасность рядом с собой и уже не раздумывая использовал рывок, чтобы оказаться как можно дальше от места, где находился. Стоило ли говорить, что все пошло немного не так, как я планировал? В месте, где я появился, я оказался не один. Каким-то невероятным образом Орлекин умудрилась не только понять направление моего рывка, но и оказаться там одновременно со мной. Сильнейший удар ногой отбросил меня на несколько метров в сторону, в одно мгновенье выбивая дух. Из меня словно вытряхнули весь воздух. Пытался вдохнуть, но никак не получалось. Разряженная искажающая броня оказалась не способна защитить от такого сильного удара. Не смог удержаться и закашлялся. Пока не сильно впечатляет, рядом из тумана сформировалась фигура девушки. Но потенциал есть. Что скажешь на то, чтобы присоединиться к нам? Способности у тебя интересные, да и убивать людей явно не впервой. Это я вижу отлично. А мне сейчас как раз нужно восстановить потерянный отряд». Нашла себе клоуна. Сама виновата, разрешила приблизиться. Мысленно хмыкнул, приходя в себя. И тут же, используя на орликине глаз, и ставя метку кольца охотника, чтобы замаскировать наложение проклятия. Отвечать я ей не собирался. В руках уже давно находился одноручный арбалет, заряженный взрывной стрелой. На таком расстоянии промахнуться тяжело, особенно из такого оружия. В последний момент ощущаю удивление со стороны девушки, когда вместо ответа просто разряжаю в упор болт с магией огня, заключенный в нем. Самоубийственное решение, которое не было просчитано орликином. Взрыв накрывает нас, плащ в то же мгновение срабатывает телепортируя меня на максимально далекое расстояние от противника. Я буквально вываливаюсь из пустоты в одном из темных залов пирамиды, тяжело дыша и кое-как переводя дух. Несмотря на сработавший плащ, достается мне все равно прилично. В ушах стоит сильнейший звон, перерастающий в писк, зрение плывет, а руки и лицо покрыты ожогами. Если бы не духовный доспех, защитивший меня от взрыва и работы плаща, травм могло оказаться намного больше. Все еще работающее руническое восстановление, а также сразу несколько исцеляющих бутыльков просто возвращают мне зрение и слух, правда, так и не решают вопрос с раскалывающейся головой, которая стала болеть такое ощущение даже сильнее. Тем временем наблюдатель, что все еще продолжает находиться там же, передает мне звук и картинку происходящего. Девушке-орликину без каких-то особых проблем удается защититься от моего выстрела. Сглаз не срабатывает на ее защитную способность, зато попытка прыгнуть следом оканчивается неудачей, из-за чего девушка явно впадает в ступор и даже на несколько секунд замирает на месте в попытке разобраться, что с ней происходит. Ну и отлично. Пока думает, у меня появится время убраться подальше. Сглаз должен действовать весь час. С ним преследование та еще морока. И я очень надеялся, что эта сумасшедшая не станет даже пытаться этого делать. Быстро осматриваюсь, одновременно пытаясь сориентироваться с помощью картографии и понять, куда меня занесло. Повезло. Мало того, что меня закинуло сразу на несколько этажей выше, так еще и от аварийного выхода не так далеко. Даже при всем желании, орликины сюда добраться быстро не смогут. Если только у них нет похожих заклинаний, конечно. Ничего необычного. Заваленное каким-то хламом темное помещение, рассматривать которое у меня не было ни времени, ни желания. Не задерживаясь, я выбежал в коридор и бросился в сторону выхода. Из-за того, что наблюдатель остался внизу, проверять путь впереди было некому, потому приходилось полагаться исключительно на собственные ощущения и возможности. Мелькнула в голове мысль использовать свои выдающиеся познания в рунах, чтобы попытаться расставить на пути усиленные ловушки, но я практически сразу от нее отказался. Устраивать полноценную засаду на огромную группу арлекинов – это самоубийство, Отратить тратить собственные силы на работу с руникой, тем более попахивает самоубийством. В отличие от других этажей, на этом ярусе почему-то практически везде отсутствовало освещение. Уже ставший привычным красный свет стен коридора здесь отсутствовал, из-за чего мне пришлось даже доставать магические светляки. Как и везде в пирамиде, на этом этаже морфы практически не встречались. На большой скорости преодолевая один поворот коридора за другим, Я лишь пару раз замечал на своем пути следы, оставленные монстрами, но, очевидно, те были сделаны черт знает когда. В какой-то момент далеко впереди показался тусклый синеватый свет, а в следующую минуту я влетел в большой и необычный зал. Место, где я очутился, было практически полностью погружено во тьму. Темный ярус, не дать не взять. Единственным источником света здесь была странная конструкция, установленная прямо посередине зала. Больше всего это походило на какой-то резервуар, над которым в воздухе плавали десятки ярких светляков. Мой браслет тут же завибрировал, когда взгляд коснулся странного механизма, явно пытаясь что-то сказать. Пришлось еще терять время на прочтение оповещения. В заглядывать не стал, пока было явно не до того. «Внимание! Поблизости обнаружены части действующей технологии восхождения стражей, классифицированные как источник». Для выполнения задания «Поиск технологии возвышения стражей» доставьте в ближайшее сердце лабиринта образец технологии. Перед моим мысленным взором появилось отчетливое изображение светлячка. Эти вот штуки являются частями технологии стражей. Ориентируясь на картографию, я искренне думал, что технология должна была находиться ниже, а оно вон как оказалось. Вот как после такого не будешь верить в судьбу и волю лабиринта? Позже, правда, оказалось, что весь этот ярус состоял из вот таких же залов с установленными внутри механизмами. Сильно сомневаюсь, что я бы пропустил такое при всем желании. Так что прямо «удачей» произошедшее назвать было трудно. Я чувствовал, как опасность в буквальном смысле нависала надо мной. Девушка-орликин уже давно пропала из поля зрения наблюдателя и, скорее всего, была на пути сюда. Поэтому, не задерживаясь, я приблизился к резервуару, схватил один из светлячков, отправив его тут же в карманное пространство кольца. На ощупь эта штука была теплой, пульсирующей словно сердце. И очень, очень тяжелой. Так и не скажешь, что предмет, умещающийся в ладонь человека, может весить порядка десятка килограмм. Больше уже не раздумывая, рванул к аварийному выходу. Чтобы использовать маяк Войда, нужно выбраться за пределы территории земли изменений. А вот чтобы сделать это достаточно быстро, придется постоянно использовать рунический рывок, что обязательно очень плохо скажется на теле, но придется рисковать. До аварийного выхода я добрался спустя каких-то несколько минут. Уже когда был рядом с ним, откуда-то снизу донесся пронзительный рев элитного морфа в купе с отчетливыми взрывами. Орликины нашли затаившуюся тварь и вступили с ней в бой. Возможно, на преследование меня у них сейчас уже не будет лишнего времени. Это даст мне небольшую, но фору. Сильно сомневаюсь, что даже элитная, но туповатая тварь задержит группу высокоуровневых именованных надолго. Сам аварийный выход представлял собой что-то вроде специального шлюза, правда с разрушенными воротами. Словно лепестки цветка, они торчали вовнутрь пирамиды, говоря о том, что кто-то в прошлом без проблем вскрыл их. Так или иначе, я лишь мысленно поблагодарил неизвестных взломщиков и, очутившись на верхней части огромного упавшего механизма, прыгнул вперед, чтобы, не долетая до земли нескольких метров, использовать кое-как работающие левитирующие способности искажающей брони и приземлиться без травм, благо на это заряда мне все-таки хватало. Я быстро преодолел пустое пространство между пирамидой и Серебряным городом, используя сразу несколько рунических рывков. Правда, ценой невероятной боли в ногах, но это то, с чем я готов был сейчас столкнуться. На этот раз я полностью отказался от продвижения через лабиринты коридоров внутренних помещений и переходов серебряного города. Да, куда безопаснее, но слишком долго. Вместо этого использовал магический телекинез и рунический рывок, чтобы двигаться по остроконечным ледяным крышам, с риском навернуться с огромной высоты, но зато куда быстрее. Там, где возможностей телекинеза явно не хватало, использовался рывок. Очки магии стремительно уменьшались, приближаясь к половине, и с этим я поделать ничего не мог. Колодец уже был мной использован недавно, а времени на то, чтобы остановиться и заняться восстановлением, у меня даже близко не было. Стаи монстров внизу все еще толпами ходили в поисках любых именованных, и, естественно, их очень привлекало мое появление, мягко говоря. Если сухопутные монстры там, далеко внизу, не представляли для меня больших проблем, то вот летающие твари оказались огромной проблемой. Приходилось то и дело разряжать в них заряд молниевого метателя, чтобы отогнать от себя. При этом убить хоть кого-то из этих шустрых тварей у меня никак не получалось. Оставалось сжать зубы, мысленно матерясь, и со всей доступной мне скоростью спешить к краю территории земли изменений». Когда же до намеченной цели оставалось не больше полусотни метров, я был вынужден спуститься на землю. Окраины серебряного города были уже практически без высотных зданий, и это чуть не стало огромной проблемой. Благо с отсутствием башен появились и спасительные тени, в которых я мог спрятаться, даже днем, а сами морфы потеряли ко мне интерес, приблизившись к окраинам территории земли изменений. Дальше уже было делом техники. В несколько рывков, используя тени, скрыться от преследования тех тварей, что еще пытались преследовать. Пять минут на то, чтобы перевести дух и накопить очки магии, и только после того, как удостоверился, что вокруг больше нет морфов, решил продолжить путь. До выхода рукой подать! Граница земли изменений уже хорошо видна! Я как раз оказался на ровной каменной площадке какого-то полуразрушенного поместья или чего-то подобного, когда мое ощущение опасности буквально взвыло. Озарение восприятия впервые за долгое время заработало, предупреждая о внимании сразу с нескольких направлений. «Край!» — знакомый голос окликнул меня откуда-то слева. «Погоди немного!» «Лира» собственной персоной. Я внутренне похолодел. В подобные совпадения я, хоть убей, не верил. Знакомая именованная, да не одна, судя по озарению, а с группой, встречает меня на выходе из земли изменений в одном из не самых популярных порталов. Это совершенно точно не просто так. И очень уж удачно. Я практически без очков магии, основные способности, восстанавливающие силу и ману в откате, а от защитной экипировки остались лохмотья. А тут такая нежданная и неожиданная встреча. Я поднял заряженный молниевым зарядом метатель, быстро просчитывая варианты. Если сейчас наложу на приближающуюся Лиру с глаз, это мгновенно освободит девушку Арлекина и развяжет ей руки, чтобы добраться сюда. Не уверен, что она обладает такими способностями, но в голове держал шанс этого всегда, особенно после того, как увидел ее возможности, связанные с мгновенным перемещением. Из двух зол выбирают наименьшее, так ведь? — мысленно сказал себе, наблюдая, как ко мне приближается быстрым шагом Лира.